Глава вторая. «Должны-то должны. Только вот после этих моих слов за столом установилось молчание. Мне вражда ни к чему, — наконец нарушил его я, выливая остаток газировки в свой стакан. — Да есть некая, э, скажем так, сущность... которая настаивает на том, чтобы я нашел человека, который служит ее давнему недоброжелателю, известному под именем Великий Полос. Нашел его и с ним, скажем так, разобрался. И да, я знаю, что это ты. Уверен в этом. Но их война — это их война. Не вижу причин для того, чтобы мы с тобой друг другу глотки рвали, из-за каких-то давних распрей фольклорных персонажей. Поправь меня, если я не прав». но «Ну, ровно то же самое думаю», — сообщил мне Валера. «Единственное. Слово «служишь» ты зря употребил. Да, Полос меня наградил даром, и по этой причине он считает, что я его слуга. Но то, что он думает, — его личное дело. Я никому не служу, я сам по себе». «У них вообще бзик на этой теме», — заметил я. «В смысле верноподданничества и всего такого прочего. Марана, которая меня на тебя наускивает, иногда просто бесится от того, что я не желаю перед ней шапку ломать и матушкой-повелительницей не называю. Пару раз прямо ощущалось, что она из последних сил держится, чтобы на меня орать не начать. Не будь я ей нужнее, чем она мне, точно бы сорвалась». «Пережитки прошлого, думаю», — предположил Валера. «Раньше они имели огромную власть, а она разъедает любого хуже, чем ржа. Что человека, что Бога. Времена изменились, с ними и все остальное. А они с этим смириться не могут. Или не хотят. Моя вообще в наш мир, мне кажется, не верит, как в таковой». Умом понимает, что он есть и реален, а душой принять не в состоянии. Она же в Нави дрыхла бог весь сколько столетий, сейчас пробудилась, а тут такой нежданчик. Про нее все забыли, кроме отдельных преподов в гуманитарных вузах и блогеров, которые выбрали своей тематикой байки о славянском прошлом. «Полос хоть и не дрых, все равно не лучше», — отмахнулся Швецов. Да еще и на золоте повернут на всю башку. Видел бы ты, сколько он его в свой курган, что в Наве находится, натащил. «Не хочу», — отказался я. «Больно мрачное место. Нет, с той стороны смородины, где Марана, проживает еще ничего, но вот с другой. Я недавно туда наведался на пару минут. Второй раз такого себе не пожелаю. Очень жутко. Одни туманы чего стоят». Я только в Кургане несколько раз бывал, наверх не высовывался. Знаешь, привык доверять своей чуйке, она просто орала «Не делай этого!». Правильно орала, поежился я, вспомнив серое марево, окутавшее меня со всех сторон и скрежет чешуи огромного змея. Там реально жесть. Если бы не особенная надобность, сроду бы на такое не отважился». а сейчас когда знаю что там к чему короче пропади все пропадом ни за какие ковришки туда больше не сунусь даже за мечом кого-то из ведьмаков прошлого добавил я про себя наверное это очень хорошая и полезная вещь, но жизнь и рассудок мне дороже я рад что мы мыслим одинаково очень серьезно произнес валера. «Теперь главное, чтобы эта парочка про наши договоренности не проведала». «Да, если и пронюхают, то что?» — фыркнул я. «Они нас отшлепают? Зарплаты лишат? В суд подадут?» «Что они могут сделать? Ну, по крайней мере, моя. Повторюсь, я ей нужнее, чем она мне. Да и твой, полагаю, приблизительно в том же положении пребывает». «В моем случае все немного сложнее. У нас, скорее, некий симбиоз», — поморщился Валера. «Но, скажем так, принудить меня тебя убить он не в состоянии. Если бы подобное было возможно, он бы не стал меня материально заинтересовывать». «А чего за мою голову обещано?» — заинтересовался я. «Во что Полос меня оценил?» «Надеюсь, не поскупился?» «Не-а». мотнул головой Валера. «У него в кургане среди остального хлама есть фляга с соком самого первого дуба на земле, того, на котором рот сидел, когда этот мир творил. Хлебнул того сока и загадывай любое желание. Хочешь 196-й мерс с максимальным фаршем, хочешь свидание с Марго Робби или, к примеру, вечную жизнь». «Исполнится сразу, в полной мере и без каких-либо подводных камней или ограничений. Главное — сформулировать все верно. Вот один глоток эдакой благодати он мне за твою голову и посулил». «Круто!» — проникся я. «Нет, на самом деле круто. Достойная цена. Слушай, а у тебя внятный работодатель, не то что некоторые». «Моя отчего-то считает, что я должен твою жизнь взять на бескорыстной основе, только потому, что ей этого хочется». «В самом деле свинство», — согласился со мной хранитель кладов. «Ей бы курс правильной мотивации сотрудников пройти, хотя бы в онлайн-режиме». «Слушай, а чего ты ее вообще не пошлешь, раз условия никакие? Плюс, насколько я понимаю, твой дар не от нее». «Тебя им кое-кто другой наградил?» «Другая», — поправил его я. «Чего не пошлю, да, да не знаю. Привык, наверное. Я с Мараной познакомился, когда вообще не очень понимал, что вокруг меня творится. Да и помогла она мне пару раз по мелочам. По мелочам, но все же. Ну и жалко немного. Она так-то, баба, неплохая». Не сильно злая, не глупая, красивая. Просто тараканов в голове много. Опять же, личная жизнь у бедолаги не сложилась. Она Кащея любила. С роднёй из-за него поругалась намертво. А он от неё налево ходить начал. «Кощей?» — уточнил Швецов. «Который бессмертный?» «Ну, не то чтобы совсем он, но, скажем так, прототип», — пояснил я. В результате она его на тот свет отправила, тоже, считай, психологическая травма. Кстати, его правнуки по свету до сих пор бродят. Я одного такого пару лет назад за кромку спровадил. «Стелла мне что-то такое рассказывала», — почесал затылок мой собеседник. «Точно-точно. Короче, жалко ее. Не Стеллу, конечно, а Марану. Несчастная она баба». «Наверное, потому и не послал до сих пор. Пусть будет». «Короче, друг другу палки в колеса совать не будем», — подытожил Швецов. «Клянусь ночью, честью ведьмака и статуса входящего близ смерти, что не посягну на твою жизнь до той поры, пока ты сам не совершишь что-либо подобное», — неторопливо произнес я. Плюнул на правую ладонь и протянул ее собеседнику. «Независимо от того, кто и как станет меня склонять к этому. Если же между нами возникнет какое-то недопонимание, буду стремиться к тому, чтобы сначала решить его словами, а не действиями». Валера повторил эту фразу слово в слово. Единственная с той разницей, что предметом заклада в клятве стал его статус хранителя кладов. «Наши руки сомкнулись над столом уже в третий раз». и, пожалуй, самый важный. «Правильно!» — пророкотал Абрагим, который невесть как оказался рядом с нами и накрыл своими огромными ладонями наши. «Живите своей жизнью, думайте своими головами. Тогда в свой последний миг не придется жалеть о том, что бытие земное было потрачено на тех, кто этого не заслуживает». И «Еще кушать сделать?» «Нет», — в один голос ответили мы с Валерой, а после я добавил. «Сколько мы должны за твое гостеприимство?» «Сейчас скажу». Абрагим достал из кармана своего изрядно замызганного халата, карманный калькулятор, невероятно ловко выбил по миниатюрным кнопочкам своими толстыми пальцами быструю дробь и показал мне экран, на котором красовалась довольно-таки кругленькая сумма. столько что так смотришь випи обслуживание э, -э, э мы со швецовым переглянулись после рассмеялись следом затем я достал из кармана купюры следом затем остановив жестом сотрапезника который нацелился сделать то же самое чек нужен деловито осведомился у меня джин нет ну и хорошо «Уходишь от налогов?» — селёгкой ехицей уточнил хранитель кладов. «Зачем?» «Плачу!» — сдвинул брови Аджин. «Просто немножко туда отдай, немножко сюда дай Большой город, понимаешь? Все разные, кому что надо. Поставщики, то, всё. Эй, тебе какая разница? Покушали, поговорили. «Претензии есть?» «Претензии нет. Все?» «Идите. Скоро другие гости будут. Не надо вам с ними встречаться». «Вообще или когда мы вместе?» Моментально среагировал Швецов, на секунду опередив меня. «Ха! Умный какой стал!» — утробно хохотнул Абрагим. «Э? Помню, раньше глупый был. А теперь уф!» «Вместе вас лучше им не видеть. Вместе. Все равно узнают, что вы встречались и друг друга не убили. Узнают и дальше эту новость понесут. Но потом, не сейчас. Сейчас не надо. Все, я на кухню. Когда оттуда выйду, хочу расстроиться, увидев, что вы покинули мой дом, даже не попрощавшись». А джин потрепал по плечу сначала Валерру, потом меня и потопал в помещении, из которого призывно пахло мясом и луком. «Что меня в Абрагиме одновременно восхищает и бесит, так это то, что он всегда знает чуть больше, чем другие», — глядя на могучую спину шаурмяченика, негромко произнес Швецов. «Всегда! Причем совершенно непонятно, как ему это удается делать!» «А меня раздражает то, что, говоря «А», он никогда не говорит «Б», — добавил я. «Ну, хоть бы раз. Нет, чик Слушай, может, где-нибудь поблизости схоронимся и глянем, кто к нему придет? Интересно же?» «Нельзя», — вздохнул Валера. «Он учует. Не знаю как, но точно учует. Ты же понимаешь, что после неприятностей оба не оберемся». «Добро еще, если он нам в шаурму плюнет, а если на порог больше не пустит?» «С Абрагима станется, он жутко обидчивый». «Ну да, согласен. Хотя, будь со мной здесь Жанна, точно бы ее определил последить за входом заведения». «Ладно, вроде все обсудили. Осталась одна мелочь». Валера припечатал ладони к столу. «Когда едем?» «Сразу говорю, на этой неделе не могу. Завтра отбываю в Питер. Обратно вернусь в воскресенье». «Клад искать?» — подколол его я. «Что-нибудь из наследия Романовых?» «По делам фонда», — укоризненно глянул на меня собеседник. «Фондом я руковожу. Некоммерческим. Связанным с вопросами исторического наследия». «И давай без стандартного. Знаем мы эти фонды и то, чем они занимаются на самом деле. Все так, как я сказал. Реально занимаемся наследием, временами даже его приумножаем причем без малейшего афиширования. нечасто но случается». «Да я ничего такого и не думал». «Ой, да ладно». «То я не знаю», — иронично возразил мне Валера. «Да и нет дыма без огня. Что далеко ходить? Даже мои собственные родные и близкие пару раз на Кривой Козе подъезжали ко мне по поводу обнала и прочих сомнительных операций. Мол, вы — кристально чистенький фонд, у вас репутация, один раз не опасно и так далее. Очень обиделись, когда я их послал». «Тогда давай через неделю», — предложил я. Предлагаю поставить ориентировочной датой вылазки следующий вторник. А накануне созвонимся. Мало ли у кого что измениться может. Да, и еще. На чем поедем? У меня машины нет. Может, арендовать? В смысле, прямо с водителем. Дорого, но что поделаешь? У меня есть. Помедлив секунду, произнес Швецов. На ней поедем». «Но тогда провиант с тебя». «Договорились», — обрадовался я. «И, слушай, еще один нюанс. Я Стеллу и ее закидоны помню, уверен, что она наверняка попытается с тобой увязаться. Очень прошу, сделай так, чтобы ее с нами не было. Вот поверь, это в наших общих интересах. Не будет добра, если она вольется в нашу маленькую компанию». «Сильно ты ее не любишь». «Нет, просто немного знаю, как ее, в частности, так и ведьм в целом. Вот точно проблемы возникнут, если не по дороге, то на месте. Такое у них нутро. И еще, нас стравливать начнет, это гарантирую. Ей сам факт того, что мы поладили, как гвоздь в туфле». «Ладно, пообещал мне хранитель кладов и встал из-за стола. Не поедет она с нами. Обещаю». «Телефон свой продиктуй». «Зачем?» — я засунул руку в карман. «Вот, визитку держи». Он ушел первым, я посидел еще минут пять, обдумывая нашу беседу, а после тоже покинул заведение, напоследок раскланившись с хозяином, который недовольно что-то мне буркнул вслед. В принципе, мне уже следовало поспешить, поскольку за разговорами время пробежало незаметно, а у меня на сегодня еще одно мероприятие запланировано. Вернее, не у меня, а у Стаса. Но, в принципе, это одно и то же получается. Он и так накануне всю обратную дорогу до моего дома бурчал о том, что как мне чего надо, так он сразу навстречу идет, а как ему, так шиш Таким образом, демонстрируя свое недовольство по поводу того, что за город, туда, где лежат кости незадачливого коммерсанта, придется ехать не с утра, когда дороги более-менее пустые, а вечером. Собственно, с этого же он и сегодняшнее наше общение начал, сразу после того, как я запрыгнул в его беху лихо тормознувшую под знаком, который близ метро Парк Культуры хватало. «Настоимся в пробках!» потыкав пальцем в навигатор, заявил Калинин. «Доволен? Вон, красное все. А за нами еще и эксперты едут. Вон, сзади машина, видишь? Знаешь, как они мне будут на мозг приседать? И сколько по времени?» «Не они одни», — заметил я, глядя на пассажирку, вольготно разместившуюся на переднем сиденье. «Привет, соседка». «Привет, Смолин». — прощебетала Маринка, поворачиваясь ко мне. «Не помню, я тебе говорила в последнее время о том, что ты скотина, или нет?» «Не уверен», — подумав, ответил я. «Хотя точно нет. Целоваться лезла, это было. Душу излить пыталась. Но вот до оскорблений дело так и не дошло, что, кстати, странно». «Ты скотина», — тут же заявила она. «Редкая. Ведь знаешь же, что я за хороший репортаж душу продать готова. Знаешь? Знаешь! А тут еще такая вкуснятина. Мертвый чухонец, павший от рук отечественного криминалитета, после зачисленной в пропавшие без вести. Ну, прелесть же, что такое. Но ты молчишь. И что особенно обидно. Вот ему рассказал, а мне нет». «Разве так друзья поступают?» «Он представитель власти», — моментально заявил я. «Я в каком-то смысле тоже», — мигом парировала Маринка. «Четвертый». «А он первый, исполнительный. Вот и рассуди, кому мне следовало обратиться». «Да фиг», — сузвела глаза Маринка. «Если ты Стасика подключил, значит, вы опять что-то мутите. Что-то очень-очень интересненькое». «И я желаю знать, что...» «Желай», — невозмутимо произнес Калинин. «Но имей в виду, если ты полезешь туда, куда не следует, наш договор можешь считать расторгнутым». «И кто тогда про тебя победной реляцией в прессе станет строчить?» С невыразимой сладостью поинтересовалась у него моя соседка. «А? Те, за которые тебя дяди со звездами по голове гладят?» «Да хоть бы тот черт из городской сферы!» Мигом уведомил ее Стас. «Как его... Антонов! Ему только свистни, тут же прибежит за горячим материалом. А его у меня хватает. И сядь ты уже так, как положено. Вот мне велика радость твою задницу созерцать». «Антонов может», — признала Маринка, выполняя его просьбу. «Тот еще змей». «В любую щелку, даже самую узкую, без лубрикантов, влезет». «Со мной всё поинтересовался я. «Претензий больше нет?» «Полный мешок», — заявила соседка. «Но это потом. Просто хочу тебе в глаза смотреть. Вдруг в них отблески стыда или совести мелькнут». «Даже не надейся», — заверил я ее, вынимая из кармана смартфон. — Это устаревшее понятие. Нам, людям нового времени, они ни к чему. «Да елки -палки — Да елки-палки! — недовольно хлопнул ладонью по рулю Стас. — Пробка! Вечно этот ленинский стоит. Частично этот камень прилетел в мой огород, но я предпочел сделать вид, что ничего не понял. А после мне вовсе стало не до того, так как я занялся куда более интересным занятием. Я решил выбрать того, кто станет моей следующей мишенью. Что приятно, список персоналей сжался до всего-навсего трех кандидатур. Предпринимателя, профессора и чиновника. Несомненно, каждый из них успел изрядно насвинячить при жизни. Правда, после их предшественников я даже не возьмусь предполагать, как именно. Так что вроде все очевидно. Один мутил сомнительные бизнес-процессы, да и в криминал его занесло, судя по тому, как он скончался. Второй на ниве знаний деньги косил и симпатичных аспиранточек за высокий балл пользовал. А третий присосался к государственной титечке, как в таких случаях обычно в сферах власти водится. Вот только повторюсь, все ли здесь то, чем кажется? Серебряный вроде как художником был, а на поверку что вышло? И вот кого мне выбрать? Сразу троих разрабатывать не стоит, надорвусь. Нужен кто-то один. В результате я решил доверить выбор судьбе, скрещенной с отечественным фольклором. Проще говоря, стал попеременно тыкать пальцем в фамилии, приговаривая в это время про себя. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Водить выпало Дмитрию Александровичу Рагулину, чиновнику, не так давно еще служившему в одном из ведомств при правительстве Москвы, а ныне записавшемуся в свиту к беглому колдуну. Вот как все-таки непредсказуема жизнь, а? Сегодня ты сидишь в кабинете с видом на исторический центр столицы, а завтра бесплотным духом сеешь зло и боль. Страшное дело. Я открыл досье данного господина, любезно предоставленное мне Ряжской, и углубился в чтение. Нет, я его и раньше изучал, но так, на ходу, мельком. Сейчас же я делал это вдумчиво и неторопливо, так как крокодил пережевывает свою жертву. поди знай в каком из слов кроется подсказка. Она тут есть. Это проверено на личном опыте. Зацепись я в предыдущем случае за тот факт, что последние годы жизни Серебряный резко прибавил в популярности, может, до чего и додумался бы. Вот только досье господина Рагулина оказалось достаточно скудным по части фактов. Даже не жареных, а хоть каких-то вообще. Чиновник, как чиновник, обычная биография. Прямо скажем, герой нашего времени, как он есть». После института попал в низовую должность. На ней, как положено, в полной мере овладел искусством говорить ни о чем и прогибаться, когда надо. Потом, немного набрав минимальный должностной вес и осознав на своей шкуре принцип «или ты ешь, или тебя едят», начал убирать со своей дороги коллег, тех, которые мешали двигаться вверх по карьерной лестнице или могли составить конкуренцию. Традиционно в дело шли своевременные сигналы в разные контролирующие инстанции, хитроумные многоходовые подставы, на которые почти любой государев-чиновник мастер, а также доносы, изложенные в нужное время тому, кому следует. Еще в активе имелся брак на женщине, сильно старше себя, приходящейся сестрой-функционеру, по положению своему, находившемуся довольно высоко. Не на уровне кремлевских звезд, но все же. Несколько раз прошелся по грани, в основном по тендерной теме, причем один из проколов чуть не привел Рагулина к краху, слишком уж топорно он тогда сработал. Настолько, что я даже подумал, что тут его кто-то из молодых до да ранних слить захотел. Но обошлось. Супруга позвонила брату, тот вставил зятю пистон в одно место, но глаза на случившееся прикрыли. Может, и дальше бы двигался Дмитрий Александрович вверх, увеличивая метраж кабинетов и плотность получаемых конвертов. Но вот беда. Он то ли с дуру, то ли все же из жадности разинул свой рот на чужой пирог. Мало что разинул. Он его еще и кусанул. Да хорошо так, от души. Шурин не помог, не захотел влезать в откровенный блудняк, поскольку пострадавшая сторона не относилась к его клану и по степени весомости была очень влиятельна. Не сильнее, но и не слабее. Короче, отошел родственник в сторону. В результате кое-где было заведено дело с порядковым номером, а там и реализация подоспела. И только в одном вышел просчет. Рагулин взял да и помер, когда в его кабинет вошли улыбчивые люди в серых костюмах. Сердце не сдюжило после того, как пришло осознание краха всех надежд. Да ладно надежд. Будущее туманно. Стабильное настоящее, то, к которому он так трудно и долго шел, накрылось медным тазом. Вот это на самом деле ему было нестерпимо. Ну и в тюрьму ему, скорее всего, тоже сильно не хотелось. Зарыли его в землю без особой помпы и речей, а на следующий день забыли. Все до единого. Если человек вышел из системы, значит, нет такого человека. А раз его нет, то что о нем вспоминать? Разве что супруга время от времени на могилку наведывалась, да и то лишь поначалу. После и она перестала это делать. Короче, классика «Смерть чиновника». Не по сюжету, по сути. Вот только одно непонятно. Как этот-то чудить может? Бывших коллег гнобит. Нет, ничего такого не происходило. Я погуглил. Чиновников в нашей стране в тех случаях любят, когда у них что-то плохое случается. Такое, как, например, арест... Или смерть. Не пропустили бы новостники подобный информационный повод, трубили бы на всех порталах. Таинственная смерть в московской администрации. Чиновники умирают, но никого не сдают. И так далее. Этим ребятам только волю дай, они кого хочешь обольют этим самым. Даже нормального человека, который просто прошелся по подиуму разок. И не более того. Ладно, не о том речь. Короче, за минувший год странных смертей в данных структурах не случалось. Кое-кого посадили. Но это-то не то. И с шуриным предателем которого покойный мог записать в предатели, тоже все в порядке. Он на той неделе открывал спортивную площадку в одном из спальных районов. Короче... Нет в первом приближении той ниточки, за которую следует потянуть. Но это не значит, что она вообще отсутствует. Некий след непременно найдется, надо просто копать глубже. Причем начинать стоит с его работы. Пообщаться с коллегами, поглубже вкопаться в его прошлое. Вопрос только как? Это вам не художники, люди больших страстей и трепетной натуры. Чиновников на арапа не возьмешь. Чиновники, закаленные аппаратными битвами люд, знающие свои права на зубок и умело оперирующие законами. Уверен, тот же Стас меня в данной ситуации наверняка пошлет куда подальше, поскольку ему проблемы не нужны. А без них здесь точно не обойдется. Пойдут звонки, сигналы, письма во все инстанции. Короче, жизни не будет». Выходит, мне тут нужна тяжелая артиллерия. Такая, которой обитатели кабинетов побаиваются. Поскольку снаряд не выбирает, в кого именно попадать, он сразу всех накрывает. Проще говоря, на этот раз стоит подключить мой личный административный ресурс. Надо только выбрать, кого именно в дело впрячь. Ряжских или Носова. Лучше, наверное... «Последнего использовать. У него административный ресурс весомее». «Проще говоря, он точно нет, не услышит. Меня после его звонка встретят, приветят и чаем напоят. Ясно, что в лицо мне никто всей правды не расскажет. Отделаются общими фразами, но зато после в курилках и туалетах, а то и прямо в кабинетах, его сослуживцы косточки покойному перемоют по полной, вспомнив все, что только можно». А там их уже будут поджидать Жанна и Толик. «Еще надо будет наведаться к супруге Рагулина, с ней пообщаться. Ну, если, конечно, она согласится на это. В принципе, может и послать, но тут уж ничего не сделаешь. Впрочем, тут, наверное, я вытяну пустышку. Он ее и при жизни не любил, женившись не на человеке, а на карьере. Следовательно, на кой она ему после смерти сдалась». «Ну, чего? Вроде приехали». Стас съехал на обочину дороги. «То место, что ты мне вчера называл. Куда дальше?» Однако крепко я задумался, даже не заметил, как мы город покинули и в области оказались. Впрочем, это я старыми категориями мыслю. Теперь и тут город. Новая Москва, однако. «Пять секунд». Я выбрался из машины и повертел головой. «Вроде да». «То место. Вон покосившийся знак, я его хорошо запомнил. Специально ведь из леса к выбирался, чтобы глянуть на округу и после не заплутать. Но лучше проверить, а то потом меня служители закона затюкают за то, что я их по лесу впустую гонял. Посидите тут пока. Сейчас вернусь». Стас кивнул, услышав меня. Я же продрался сквозь густые кусты, традиционно растущие близ дороги, и углубился в лес. «Ну да, точно, то это место. Не подвела меня память. Собственно, вон под теми деревьями фин и закопан». «Стас, иди сюда!» Вернувшись к дороге, крикнул я оперативнику. «Он тут лежит. Пошли, покажу где». Собственно, на этом мое участие в операции и закончилось. Дальше за дело принялись люди, которым такое по штату положено. Копал крепыш-водитель второй машины. По пакетам кости, обрывки одежды и все прочее расфасовывал очкастый немолодой дядька-эксперт. А фотографировал их одну за другой молоденький стажёр Вовик. Впрочем, Маринка тоже то и дело снимала происходящее на телефон, при этом время от времени поглядывая на меня. И в конце концов не выдержала. «Ну вот как?» — отведя меня в сторонку, спросила она негромко. «Что как?» «Как ты узнал, что он тут лежит? Это же в принципе невозможно!» Тут ни стройка, ни раскопки археологические. Вариант ткнул лопатой, гляжу кости, не работает. Тут лес. Даже если пописать с дороги отойдешь, все равно не заметишь. Случайно вздохнул я, проклиная Калинина за его тщеславие и понимая, что любая версия, какую бы я ни изложил, все равно будет звучать стрёмно. Да и не я это по большому счету. «У меня вон там, в десяти минутах пешком отсюда, родительская дача. Куча народу в этот лесок за зелеными насаждениями ходит. Кто-то хотел себе кустик выкопать, а вместо этого костяк выковырил из земли. Народ у нас в свидетелях ходить не хочет, чтобы потом не доказывать, что ты ни при чем. Вот в полицию и не сообщили, но от соседей ничего же не утаишь». «Мне мама рассказала про этот случай, когда в последний раз приезжал, а я уж Стасу. А уж как он протянул ниточку следствия к пропавшему без вести финику, мне неизвестно. Сама выясняй». «Марин, не мудри», — подошел к нам оперативник, слышавший разговор. «Тебе какая разница, что да как? Важен конечный результат». Вот то, что когда-то было господином Нуиланеном, гражданином Финляндии. Вот опытный следователь Калинин, который распутал это сложное преступление, а также смог в рекордные сроки умело выявить и задержать убийцу зарубежного гостя. Разумеется, под чутким и непрестанным руководством начальника УМВД полковника Филиппова. — Ну и, конечно, стоит упомянуть о том, что останки будут возвращены на родину безутешной вдове. — Все. Большего не требуется. — Я все равно докопаюсь до правды, — сообщила нам Марина. — Сколько угодно, — разрешил ей Калинин. — На то ты и журналист, чтобы расследование вести. Но тут напиши все так, как ты умеешь, ярко, красиво и с непременным упоминанием нашего Михалыча. «Он очень любит видеть свое имя в печатных изданиях. Старой формации человек. Думает, что если в газете его упомянули, то новая звезда на подходе. Ну, как по мне, да и ладно. У каждого есть свои маленькие слабости». «И у тебя?» — с осведомилась Марина. «И у меня?» — кивнул Стас. «Я индийские фильмы люблю смотреть. Отличный отдых». Тут тебе и споют, и спляшут, и подерутся, и поцелуются. А главное, все заканчивается всегда хорошо, так как в жизни не бывает. Марина закатила глаза под лоб, как бы говоря нам, с вами с ума сойдешь. А после погрозила мне пальцем, давая понять, что наша любовь еще впереди. Эксперты возились в яме, ставшей для коммерсанта могилой, еще с час, наверное. Мы упрели, поскольку духота в лесу стояла невозможная. Всех, кроме меня, за это время изрядно замучили комары. А фотографа Вовика вообще чуть не кусанул клещ. Еще я успел перекинуться парой слов с местным лесным хозяином, который меня поблагодарил за то, что я слово свое сдержал, избавив его от останков бедолаги. А напоследок попытался всучить мне корзину с земляникой. Пахла она одуряюще, взять очень хотелось, но как я не пытался, так и не смог придумать обоснования для ее появления. Пришлось отказываться. «Слава богу!» — вытерла пот со лба Маринка, когда машина наконец-то тронулась с места. «Уф, жарище прямо летнее!» «Тебе было говорено! Сиди в городе!» — произнес Стас, отхлебывая воды из бутылки. «Чего поперлась? Я бы снимки и так выслал». «Из-за него», — показала на меня Маринка. «Где он, там непонятки. А где вы оба? Вообще сенсация. Вы мой хлебушек». «Стас, останови», — попросил я Калинина, вдруг заметив за окном кое-что, крайне меня заинтересовавшее. «Ага, спасибо. Я быстро».